Любовь. И он вздохнул притяжно. Да, я любил. То не важно. Но только минула весна, я замечаю, плохо дело, вображение охладило, мне остылило она. Со мной он чёкнулся, улыли и продолжал. Ужасно было. Вы к ней нагнетесь, например, и глаз, как, скажем, гулевер, гуляющий по великанше, увидит борозды, бугры на том, что нравилось вам раньше, что отвращает с той поры.